Глава девятая. Рома, вставай, сколько можно спать? В мозг проник голос деда, а на обнаженное плечо легла его тяжелая рука. Мм, промычал я, открывая один глаз. Дед стоял надо мной, а позади него стояла хорошенькая горничная, которая, скорее всего, и открыла ему мой номер. Если бы я был сейчас с женщиной, спросил я, садясь на кровати, прикрываясь от любопытного взгляда девушки одеялом. Я извинился бы и вышел. «Но, Рома, ты не с женщиной, а доходит уже семь вечера. Я, конечно, понимаю, что ты устал, но не до такой степени, чтобы на сутки спать завалиться. Естественно, я переживал. А у этого прелестного юного создания имеются ключи от всех комнат, и она любезно согласилась мне помочь, как только узнала, что ты мой внук». «Я вставал в туалет», — меня качнуло. «Захотелось упасть и продолжить этот марафон по сну, и тут до меня дошло. Сколько времени?» Сон слетел мгновенно. В половине восьмого за мной должен зайти Митей, чтобы пойти на местные танцы, и я ни за что их не пропущу, потому что это очень хороший способ познакомиться со многими аспектами местной жизни, а также увидеть большое количество местной молодежи. Мероприятие весьма и весьма полезное с точки зрения адаптации. Вскочив, я отшвырнул одеяло и побежал в сторону санузла. Девчонка вспыхнула и отвернулась. «Роман, это было обязательно смущать девушку?» Дед спрашивал вроде бы сурово, но в его голосе я расслышал насмешку. «А почему она вообще все еще здесь?» — грубо спросил я, оборачиваясь. «Раз она заходит в комнату к мужчине, то должна осознавать последствия. Например, что вполне может застать этого мужчину с женщиной, или голым, или в одних трусах, как меня сейчас». Не дожидаясь ответа, я нырнул в ванную. Санузел был вполне современным и присутствовал в каждой комнате. И все бы ничего, если бы не одно «но». Здесь не было душа. Зато присутствовала большая ванна на гнутых ножках. Я такие в фильмах только видел в старых, в очень старых фильмах про красивую жизнь в Европе. Вчера вечером я чуть не уснул, лежа в горячей воде в этой самой ванне. Сейчас же времени на нее не было. Пришлось довольствоваться раковиной. Благо, вода была не только холодная и с очень неплохим напором. Вчера мы приехали на этот постоялый двор, когда уже совсем стемнело. По дороге Сергей, как ни странно, немного оклемался. Он всю дорогу спал и встал только на одном привале. Я даже не приминул деду на это указать. «А ты, говоришь, бессонница, вон как дрыхнет», — показывая на Сергея, сказал я. Болеет человек, отстанет от него», — ответил дед, поглядывая на старого друга с тревогой. «Да я как бы его и не трогаю», — пожав плечами, перестал смотреть на телегу и сосредоточился на дороге. Но Сергей за время пути отоспался и в довольно приличный холл вошел вполне бодро, Это была дикая смесь фешенебельного отеля и таверны, опять-таки, из фильмов, которые я смотрел когда-то. Обеденный зал не был выделен в ресторан, и посетитель попадал в него прямо от входа. Присутствовала и неизменная в таких случаях барная стойка, напротив которой стояла очень даже цивильная стойка ресепшена. А между этими двумя мирами располагалась лестница, ведущая наверх к номерам. От этого контраста я слегка поперхнулся, даже хромать перестал, хотя перед тем, как войти внутрь, несколько минут расхаживался по заднему двору. При этом я всем своим видом показывал, что просто не могу расстаться с алмазом. В первую минуту вообще висел у него на шее, чтобы не упасть. На ресепшене стоял довольно молодой мужчина, который быстро оформил нам номера. Дед подумал и заплатил сразу за неделю, взяв два номера. Один маленький для меня и двухместный для себя и Сергея. Меня он пожалел, предоставив личное пространство. Номера оплатил с едой, чтобы не остаться голодными, когда деньги закончатся. А деньги скоро закончатся. Потому что за свинские шипы и крылья нетопыря удалось выручить 20 серебряных рублей. Из них два дед отдал сразу, купив с десятка два флакона в законсервированной свиной крови, чтобы голову вюрта кормить. Хотя по мне, так толку от него уже не было никакого. Проще было отдать Сергею для его опытов с огнем. Но дед решил, что вот так будет лучше. Не уточнил, правда, для кого. Зато постановил, что голова верта будет со мной обитать в моей комнате, что, мол, на него самого и Сергея этот огрызок плохо влияет. Он в них самые темные инстинкты пробуждает. А я вроде как к нему более терпимо отношусь, потому что у меня не было того кошмарного опыта, какой был у них. По мне, так опыт был тогда взаимный. Мотивация, правда, разная. Что есть, то есть. В плане мотивации я тоже не испытывал от Вёрта восторга. Лично я считаю, что его действительно лучше было бы попросту сжечь, «Но дед прав. Я к голове все-таки относился более спокойно, чем тот же Сергей, к примеру. Если мы все еще не хотим от него избавляться, то лучше котелок поставить ко мне». В комнате я засунул котелок с головой в шкаф, накинул на него мешок и благополучно забыл. «Надеюсь, дед вспомнит о том, что его желательно покормить. А то наша проблема разрешится сама по себе, естественным, так сказать, образом. Только вот два рубля будет жалко, которые мы за кровь отдали». «Семь рублей ушло на оплату комнаты еды». Итого у нас осталось 11 рублей. Не густо, прямо скажем. Один рубль дед отдал Митяю, сказал, что нанимает его, как мальчика на побегушках и проводника одновременно. По-моему, он переплатил, слишком уж рожа у Митяя довольная была. Оставшуюся десятку дед разделил пополам. Пять рублей отдал мне, пять забрал себе. Я долго разглядывал тяжелый кругляш. Он был чем-то похож на старые советские рубли. С одной стороны на монете был изображен герб Российской империи. Здесь ничего не поменялось. Все тот же двуглавый орел с короной и скипетром с державой. На второй стороне был изображен Кремль. Вот только он чем-то неуловимо отличался от привычной мне картинки. Присмотревшись, я понял, чем именно. На площади отсутствовал храм Василия Блаженного. На его месте тоже был расположен храм, и это было тоже нечто грандиозное, но совершенно другое. Наверное, именно сейчас, глядя на чужую красную площадь, я понял, что мы не дома, и, скорее всего, никогда домой больше не вернемся. Рефлексировал я недолго, потому что пришлось сползать с коня и идти устраиваться в комнате. Когда оформлялись у нас, не спросили документов, но зато я заметил, как по каждому из нас пропал луч из шара, стоящего на стойке. Как потом объяснил Митей, это «техномагический идентификатор». Он проверил нас, выявил, что мы не объявлены в розыск по какой-то причине, не беглые преступники и не дезертиры из армии, а также, что ни один из нас не имеет отношения к темным магам из Вольфсангеля. Наверто, правда, прибор почти возбудился, но затем, видимо, решил, что обрубок темного мага не представляет опасности, и полез дальше исследовать Сергея. Так что в комнаты нас оформили довольно быстро и без особых проблем. Я зашел в свою комнату, и первое, что сделал, это обследовал санузел. Принял ванну и на большее меня не хватило. Кое-как, добравшись до кровати, завалился на нее. А как только голова коснулась подушки, я сразу же уснул, чтобы проснуться уже сегодня вечером. Когда я вышел из ванной, горничной в комнате уже не было. «Держи, надеюсь, с размером угадал». Дед бросил на кровать самые настоящие джинсы, черную майку и кожаную куртку. «Вроде молодежь здесь почти вся так одевается. Возможно, только деревенские, но у нас пока возможности сравнить не с кем». «А то ты в своем камуфляже слишком уж выделяться будешь». Тут только я обратил внимание на то, что дед сам приоделся. Правда, джинсы он брать себе не стал. На нем красовались плотные брюки и рубашка, которые я у него раньше не видел. «По магазинам ходил?» — спросил я, прикидывая, сколько на самом деле у нас осталось наличных. «На рынок», — ответил дед. «Цены посмотрел, о чем люди говорят, послушал». «И как?» — я начал одеваться. Обувать пришлось свои берцы, но они нормально смотрелись с джинсами. Одежда вся подошла, только майка была сильно в обтяжку. «Нормально. Прорывы, как я понял, сейчас пока редко случаются. Они тут сезонный характер имеют. Только у порталов, которые гиблые земли отрезали от остальной части страны, постоянно всякая пакость прёт. Так что жители расслабляются да пытаются побыстрее урожай собрать. Потому что недели через две продыху от твари не будет». «Обороны, дружины пошлют сюда, только если совсем уж жареным запахнет. Им своих проблем хватит, у этого поселка вроде бы есть официальный хозяин. Я уже заметил, что дед упорно не называет эту страну империей, никак не может переступить через себя. Митяй, кстати, не все нам рассказал. Этих порталов на самом деле три. С трех сторон они территорию рубанули. Карту надо бы купить, но денег пока лишних нет. Хорошо еще, что шинель старую с Серёги можно содрать только с его трупа». Так что на его одежде вполне можно экономить. Пуговицы новые ему приобрел до нитки с иголками. Пускай в порядок приводит, раз такой принципиальный. «Как он, кстати?» — спросил я, открывая шкаф, где на двери заметил вчера зеркало. «Вроде нормально, но Митяй на сегодняшний вечер целительницу пригласил, чтобы она его осмотрела. Дед осмотрел меня с ног до головы. Надо было майку больше на размер брать. Ох и здоровый ты, мосел! Я набросил на плечи куртку. На самом деле не такой уж я и здоровый. Рост выше среднего, спортивное прошлое еще даёт о себе знать в плане приличной фигуры. темнорусые волосы и голубые глаза. Лицо. Ну, не знаю, знакомые девушки говорили, что симпатичный. «Старший лейтенант, мальчик молодой, все хотят потанцевать с тобой». Фальшиво пропел я, довольно громко хохотнул и захлопнул дверь шкафа. «Там вроде про младшего лейтенанта пелось». Дед продолжал меня задумчиво изучать. «Неважно, главное, что лейтенант. Я надел куртку. В отличие от майки, она хорошо села на меня. Нигде ничего не тянула, руки свободно поднимались, плечи не сводила. «Хорошая куртка», — резюмировал я. «Хорошая», — кивнул дед, и выгреб из кармана штанов какую-то мелочь. «Держи, нечего на поселковых танцульках серебром светить. И так, как бы без драки все обошлось». Он махнул рукой. «С чего мне с местными драться?» Я удивленно посмотрел на него. Эх, Рома, не знаешь ты деревенских парней. Ты же как только в парк зайдешь, как кость у них поперек горла станешь, а уж если девчонки какой местной приглянешься, то все без мордобития точно не обойдется. Одна надежда на Митяя. он парень авторитетный, может, и разведет по углам. Ты как драться еще не разучился? Не разучился, огрызнулся я. Да ну, сколько уже в зал не ходил, признавайся. Дед сел на стул возле моей кровати, сложил руки на груди. «Дед, не начинай!» Это была вторая больная тема в нашем непростом семействе. Первой была академия, в которой я проучился чуть больше полугода. Вторая была связана с тем, что вместе с академией я бросил спорт. А ведь когда-то надежды подавал. Собственно, меня в академию-то взяли из-за того, что я КМС по самбо получил. Отец с дедом даже почти не принимали участия в моем поступлении. Почти не принимали. Но мне просто так хочется думать, что они не повлияли на мое поступление, хотя, скорее всего, это не так. Это не моё, и даже хорошо, что я вовремя это понял. А Что твое, Что, Рома? Двадцать шесть лет, а все как дерьмо, в проруби крутишься, места себе найти не можешь. Дед покачал головой, глядя в упор, почти не мигая. Даже контракт не отслужил, отцу пришлось неустойку выплачивать. Тьфу, позорище. «Я эту долбаную неустойку отработал до последней копейки», — рявкнул я. «Что, Рома, думал, в другом мире тебе перестанут мордой в твои ошибки макать?» «Ага, скажи спасибо, что он эту тему не приметя и поднял во время нашей поездки. Как же, внук полковника Белова и сын подполковника Белова такой вот свиньей оказался. Сам-то почему в свое время генералом не стал?» Дед вскочил со стула, но от ответа его избавил стук в дверь. Митяй, не дождавшись ответа, открыл дверь и заглянул в комнату. Увидев, что мы стоим друг напротив друга, тяжело дыша и сжимаем кулаки, он удивленно протянул. «Что это у вас произошло?» «Шнурки господину забыл погладить, вот он и решил нерадивого слугу поучить», раздраженно ответил я, разжимая кулаки. «Не нарывайся сильно», процедил дед, никак не отреагировав на мой выпад по поводу слуги, что, по-моему, еще больше укрепило метяя в том, что именно эту ступень на социальной лестнице я занимаю. То, что у нас одна фамилия, он не знал». Когда мы оформлялись, Митяй уже убежал ставить свою телегу в сарай и отводить коней к кому-то, кто был связан с бароном Майснером. Так что то, что мы все-таки родственники, прошло мимо его ушей. «Постараюсь», — ответил я деду, и вышел, чуть ли не печатая шаг. Настроение было испорчено. Вот что мне надо сделать, чтобы эта тема никогда больше не поднималась. С другой стороны, я прекрасно понимал, что дед в чем-то прав, но от этого начинал беситься еще больше — Похоже, конфликт отцов и детей неразрешим в принципе. И будь дед в этом вопросе хоть сто раз прав, я никогда не приму его правду. До парка мы с Митяем шли пешком. Тут расстояние не слишком большое было, меньше километра. Всю дорогу молчали. Каждый думал о своем. Когда уже подходили к месту, я услышал довольно интересную музыку. А такую смесь диска с рока-попсом восьмидесятых. «Мне нравится», — кивнул я, прислушиваясь. «За вход платить надо?» «Да, пять копеек. У тебя мелочь есть?» — спросил Митей. «Есть». Я вытащил из кармана несколько мелких монет, отобрал из них пятак и показал Митею. «Этот?» «Ага». Он кивнул, забрал у меня монетку и направился к будке, напоминающей кассу в парках развлечений. Хотя, возможно, это она и была. Вообще, немцы в свое время сделали самое главное. Они приучили местных терпимо относиться к тем, кто появился на этой земле при прорывах. Поэтому Митей отнесся к нам вполне спокойно. Да и тот же портье, скорее всего, понял, кто мы такие. Но раз хоть немного ориентируемся, то не совсем дикие. Так чего напрягаться? Тем более, что никуда на работу мы, как оказалось, устроиться не сможем, пока не получим официальное гражданство империи. А этим занимались отдельные службы, ближайшая из которых находилась в Кёльне. В том самом, где училась в магической академии местная целительница. Вроде там присягу надо будет приносить, может быть, еще что-то. Митяй точно не знал, ему-то это было не нужно. Но так уж получилось, что в Кёльн ехать придется. Вот только дед вбил себе в голову, что после того, как мы стукнемся к охотникам, его словно магнитом тянуло в этот замок. По мне, так надо было сразу на Кёльн настраиваться, чтобы начать легализацию. Но нет, дед уперся, как баран. Все теперь его с места не сдвинешь. Так что лучше пойти к замку, ткнуться мордой в защиту и со спокойной совестью отправляться в отчину барона Майснера. «Держи». Ко мне подбежал Митя и протянул билет. «На входе в парк отдадим. Выходить, правда, нельзя. Тогда заново придется билет брать». «Из парка нельзя выходить или из танцпола?» — уточнил я. «Из парка», — ответил Митей. «А, ну это нормально. Вполне разумное требование, чтобы за бухлом туда-сюда соблазна не было мотаться», — предположил я. «Со своим и так нельзя», — Митей, сказав это, поморщился. «Но на территории есть несколько киосков, так что если есть желание и деньги, можно и там чего-нибудь прикупить. Дороговато, правда». «Ну что, пошли?» Я тебя познакомлю с парнями да с девчонками. Главное, чтобы баронские детишки не нагрянули. Любят они по чужим поселкам шастать. Никакого права на них нет. Охотники-то могли к ногтю прижать. Только вот где они?» Митей покачал головой. «Ну что, пойдем? Тем более, что ни коня этих уродов не видно, ни экипажей». «Пошли». Я первым направился ко входу. «По мне так пускай приезжают. Я их не знаю, они меня тем более. Нам делить нечего. Потанцуем».